Глава восемьдесят пятая Дзяджен получает повышение по службе и принимает поздравления Свепань совершает преступление и его ждет наказание Итак, так в ответ на упреки матери Дзяхуань крикнул. «Что я такого сделал? Пролил немного лекарства?» «С девочкой ничего не случилось, а меня и там, и тут обругали. злом мысли обвинили. Смерть мою захотели? Погодите, разделаюсь я с этой девчонкой, пусть убираются отсюда!» Джао бросилась к Дзяхуаню, зажала ему рот рукой. «Замолчи! Как бы за такие слова из тебя первого душу не вытряхнули!» Поссорившись с сыном, наложница Джао в то же время затаила обиду на Фэнзэ. Она даже не послала к ней служанку попросить извинения за сына. Цяо через несколько дней поправилась, но вражда между обеими семьями не проходила. Как-то к Цзэджену пришел Линь Жисяо и сказал «Нынче день рождения Байдзинского вана? Жду ваших распоряжений, господин». «Надо все сделать так, как и в прошлые годы», — ответил Дзяджен. «Доложи об этом старшему господину Дзяше, и отошли подарки». Линджи Сяо не стал мешкать и отправился выполнять приказания. Вскоре пришел Дзяше, и они вместе с Дзядженем, Дзялянем и Бауюем отправились к Байдзинскому Вану пожелать долголетия. Красивая внешность и величественная осанка Байдзинского вана всегда внушали Баую и благоговение, и он радовался предстоящей встрече. Прибыв ко дворцу Байдзинского вана, Дзяше и Дзяджена со слугой свои визитные карточки и стали дожидаться приглашения. Вскоре появился Евнух, перебирая четкие хихика, обратился к Дзяше и Дзяджену. — Как изволите поживать, почтенные господа? Гости, в свою очередь, справились о здоровье Евнуха, после чего тот сказал, — Ван милостиво просит вас пожаловать. Все пятеро последовали за Евнухом. Они миновали высокие двухъярусные ворота, обогнули зал и лишь после этого подошли ко входу, ведущему во внутренний покой дворца. Здесь Евнух их оставил, а сам пошел доложить Ивану о прибытии гостей. Вскоре к ним вышли младшие Евнухи, справились о здоровье. Потом появился первый Евнух и произнес «Прошу». Гости вошли во внутренние покои и на террасе увидели Байдзинского Ивана в парадном одеянии. Он поднялся им навстречу. Дзяше и Дзяджен первыми приблизились к вану, справились о его здоровье. Следом за ним Байдзинского вана приветствовали Дзяджен, Дзялянь и Бао-Юй. Байдзинский ван взял Бао-Юй за руку. «Давно не виделись, я часто о тебе вспоминаю. Как твоя яшма?» — Спасибо за заботу, все хорошо, — Почтительно кланяясь, — отвечал Бау-Юй. — Чем бы таким тебя угостить? — спросил Байдзинский Иван и сказал. — Пойдемте, побеседуем. Евнухи отодвинули дверную занавеску, и Байдзинский Иван, промолвив «Прошу», пошел вперед. За ним, кланяясь, последовали гости. Дзаше опустился на колени и принес Байдзинскому Ивану свои поздравления, а вслед за ним и все остальные. Но об этом мы и рассказывать не будем. Немного погодя Байдзинский Иван приказал евнуху проводить гостей в зал, где собрались родственники и друзья, и угостить на славу. Бауью его наставил у себя и даже пригласил сесть. Отвесив Вану земной поклон и, поблагодарив за оказанную честь, Бао сел на краешек табурета у дверей и принялся рассказывать о том, как постигает науки. На сей раз он особенно пришелся по душе байдзинскому Вану. Тот угостил его чаем, завел разговор. «Вчера его превосходительство военный губернатор господину, прибывший в столицу на высочайшую аудиенцию», — проговорил Ван. Сказал, что твой батюшка был весьма справедлив, принимая государственные экзамены, чем завоевал симпатии буквально всех экзаменующихся. Во время аудиенции, когда государь завел речь об экзаменах, господин У даже рекомендовал государю наградить твоего батюшку как одного из достойнейших людей государства» это конечно счастливое предзнаменование баой выслушал вану стоя и ответил а ведь все это благодаря милости вашей и его превосходительству господину у вошел младший евнуху доложил почтенные гости просят передать благодарность за угощение с этими словами он вручил вану карточки с благодарностями и пожеланиями спокойного полуденного отдыха Иван пробежал их глазами, возвратил Евнуху и промолвил «Извинись перед гостями за доставленное беспокойство». «Кошенье для дза Баоюя готовы?» — доложил Евнух. Бэдзинский Иван приказал отвезти Баоюя на маленький живописный дворик, угостить, а затем привести обратно, чтобы он мог поблагодарить за милость. Когда Баоюй вернулся, Байдзинский Иван сказал ему еще несколько ласковых слов, рассмеялся и произнес, «Мне так понравилась твоя яшма, что, возвратившись домой, я рассказал мастерам, какая она и велел сделать точно такую же». «Ты весьма кстати приехал. Сейчас я тебе ее отдам». Он приказал Евнуху принести яшму и отдал бау -Юю. Бао Юй поблагодарил, после чего два младших евнуха его проводили, и вместе с Дзяше и другими он возвратился домой. Дзяше, повидавшись с матушкой Дзя, сразу ушел к себе, а остальные принялись рассказывать о том, как побывали у Байдзинского вана. Бао Юй не преминул сообщить, что отца представили к награде как одного из достойнейших людей государства, и все это благодаря господину У. — Его превосходительство — наш давний друг, — ответил Дзяджен. — Мы с ним ровесники. Человек он прямой и решительный. После этого разговор зашел о разных пустяках. И, наконец, матушка Дзя сказала — идите отдыхать. Дзяджен немешки встал, сказав собравшимся вместе с ним уходить Дзядженю, Дзяланю и Бауюю, посидели бы еще немного со старой госпожой. Не успел Дзяджен прийти к себе, как явилась девочка-служанка. «Господин Линджи просит вашего дозволения войти», — произнесла она. «Ему надо вам что-то сказать». Она протянула Дзяджену красный листок с именем военного губернатора господина У. Значит, господин У приезжал, когда Дзяджена не было дома. Дзяджен велел служанке немедленно позвать Линджи и вышел на террасу. «Нынче приезжал военный губернатор господину поклониться вам», — приблизившись, — произнес линь Жисяо, но узнав, что вы отлучились, уехал. Слыхал я, что вас прочат на вакантную должность лань без испытательного срока». «Живем-увидим», — произнес Дзя-Джен. Доложив о других делах, линь Жисяо сяо Тем временем дзя с дзя ушли к себе — И у матушки Дзя остался один бау -Юй. Он рассказал о приеме у Байдзинского ванна и показал подаренную ему яшму. Все, кто был в комнате, стали разглядывать яшму, посмеялись немного. Матушка Дзя приказала, пусть спрячут, а то затеряется, и обратилась к бау -Юй. А твоя яшма где носишь? Смотри, не спутай с этой. бау снял с шеи яшму и сказал, вот моя яшма, как я могу ее потерять? — Да и нельзя, они разные. Забыла вам, бабушка, сказать, что третьего дня вечером, когда я лег спать и повесил яшму под пологом, она вдруг стала излучать свет, и полог сделался красным. — Не болтай, глупости! — попеняла внуку матушка Дзя. — Края полога обшиты красной материи, вот он и стал красным от цвета лампы. — Нет, — возразил Бау-юй, лампы уже не горели, было совсем темно, и я хорошо видел, что свет исходит от яшмы. Госпожи Син и Ван не могли сдержать смеха. — А, по-моему, это счастливое предзнаменование, — заметила Фэнзе. — Какое еще предзнаменование? — спросил Баоюй. Рано тебе про это знать, — сказала матушка Дзя. — Ты весь день на ногах, так что иди отдыхать. Баоюй постоял в нерешительности, попрощался и ушел. Между тем матушка Дзя обратилась к невесткам. — Вы часто бываете у тетушки Сюэ? — — О сватовстве сказали? — Только сегодня. До этого никак не могли, Тяо Дзе болела, и Фэн никуда не ходила. Госпожа Све обрадовалась, услышав о сватовстве, но сказала, что должна посоветоваться с сыном, ведь отца у Баоча чай нет. — Само собой, — согласился матушка Дзя. — Пока тетушка не посоветуется с сыном, не будем заводить речи об этом. А потом все подробно обсудим бао между тем, придя домой, сказал Сижень, бабушка и Фензе вели только что какой-то странный разговор одними намеками. Я ничего не понял. — Да, иногда трудно бывает догадаться, — немного подумав, — сказала Сижень. — А барышня Линда юй там была? — Как она могла быть, если болеет? — удивился бао В это время в передней затеяли ссору Шеве и Цювэнь. «Чего расшумелись?» — крикнула им сижень «Цювэнь проиграла мне в кости и не хочет отдавать деньги», — ответила Шеве. «Я и сразу отдала, когда проиграла. Мало того, она еще и мои деньги отняла». «Подумаешь, несколько медных монет», — засмеялся Бауёй. «Дурочки вы! Стоит ли из этого шум поднимать?» Девушки поворчали и умолкли, а сижень стала укладывать Бауёя спать. Но об этом мы рассказывать не будем. Надо бы на вам сказать, что Си Жень сразу догадалась, о чем шла речь у матушки Дзя. Конечно же, о женисьбе Бау Но говорить об этом юноше не стало. Боялась, как бы он не натворил глупостей. Но поскольку дело это и к ней мело касательство ночью, лёжа в постели, она подумала, надо пойти к Цзюань, посмотреть что да как, и всё станет ясно. Утром, едва отправив Баоюю в школу, Сижинь привела себя в порядок и, не торопясь, отправилась в павильон реки Сяосян. Дзидзюань как раз рвала цветы в садике. — Пройди в комнату, посиди, сестра, — сказала она Сижень. — Ладно, — ответила та, — а долго ты будешь рвать цветы, как твоя барышня? — Барышня только что встала и ждет, когда согреется лекарство, — ответила Дзидзюань. Сижень вошла в дом, Дзидзюань следом за ней. Увидев даю с книгой в руках, Сижень улыбнулась. — Неудивительно, что вы устаете, барышня. Только с постели и сразу за книгу. Вот бы второму господину Баую и ваше усердие. Дайюй, смеясь, отложила книгу. Сиянь на подносе подала ей две чашки с лекарством и с водой. Вторая служанка, стоя у девушки за спиной, держала на готове плевательницу и полоскательную чашку сижень шла сюда что либо выведать но не знала с чего начать разговор к тому же да ее чересчур подозрительно узнать от нее ничего не удастся а расстроить очень просто поэтому сижень еще немного поболтала и ушла поворот двора наслаждения пурпуром она увидела двух юношей и в нерешительности остановилась один из юношей заметив сижень подбежал к ней это был чуяо ты зачем пришел «Спросила Сижень». «Меня прислал второй господин Дзяюнь», — отвечал юноша. «Он принес второму господину Баую письмо, велел передать и ждать ответа». «Неужели ты не знаешь, что господин бао в школе? Как он может ответить?» «Я только сказал господину Дзяюню, но он надеется получить ответ от вас». Не успела Сижень слово произнести, как к ней в развалку подошел второй юноша. Сижень пригляделась и узнала Дзяюня». «Скажи второму господину, — обратилась она к Чуяо, — что ты передал мне его просьбу. Как только господин Баоюй вернется из школы, я вручу ему письмо». А дело было в том, что Дзя Юню приглянулась Сижень, но действовать открыто он боялся и пошел на хитрость с письмом. Он было направился к Сижень, но, услышав ее последние слова, остановился в замешательстве. Сюжень круто повернулась и скрылась за воротами. Для ничего не оставалось, как вместе с Чуяо покинуть сад. Когда Баоюй вернулся из школы, Сюжень ему сказала: "Приходил второй господин к "Зачем?" "Не знаю, оставил записку, дай сюда". В это время в комнату вошла Шэвэ, взяла письмо и протянула Баоюю. Сверху было написано: "Почтительно вручаю дяде". — Почему он перестал называть меня своим приемным отцом? — удивился Бау-Юй. О чем ты? — спросила Сижень. — Однажды он подарил мне бегонию и признал своим отцом, — объяснил Бау-Юй. А сейчас, видно, отказался от меня, раз называет дядей. — Он такой же бесстыжий, как ты, — ответила Сижень, — совсем взрослый и вздумал звать тебя отцом. — В самом деле ты даже... — она осеклась, покраснела и рассмеялась. Бау-Юй догадался, что она имеет в виду, и улыбнулся. «Трудно что-либо сказать, но, как гласит пословица, у монаха нет родных сыновей, зато много почтительных детей. Я согласился называть его своим сыном лишь потому, что он умен и внушает симпатию. А не желает считать меня отцом, я возражать не стану». Он развернул записку. — Этот Зяюнь — дьявольский хитер, — сказала между тем Сижень, — то появляется, то прячется. Что-то недоброе у него на уме. Бауёй, занятый письмом, пропустил слова Сижень мимо ушей. Сначала он нахмурился, потом усмехнулся, покачал головой, и на лице его отразилось недовольство как только Бауюй прочел сижень наблюдавшая за ним спросила в чем дело Бауюй ничего не ответил и разорвал письмо на мелкие клочки сижень не стала допытываться только спросила будет ли он сегодня учить уроки Просто забавно Этот мальчишка дзяюнь оказался настоящим наглецом заметил бауюй сижень повторила вопрос скажи в конце концов в чем дело нечего спрашивать — ответил Бауюй. Давай лучше поедим и ляжем спать. — Что-то тревожно на душе. Он велел девочке-служанке зажечь лампу и сжег обрывки письма. Вскоре служанки накрыли на стол, и Бауюй с расстроенным видом сел ужинать. Он едва прикоснулся к еде и, то лишь благодаря уговорам сижень, лег спать и заплакал. Сижень и Шеве гадали, что могло так его опечалить, что с ним недоумевало Шеве. Наверняка Дзя Юни его расстроил. Как прочел Баую его дурацкое письмо, так словно умом тронулся, то плачет, то смеется. Что делать, если так будет продолжаться? Ума не приложу. У Шеве был такой несчастный вид, что, глядя на нее, Сижень едва сдержала смех. «Дорогая сестрица», — принялась она уговаривать Шеве, — «возьми себя в руки, а то Бао еще больше расстроится. А про письмо забудь, оно совершенно тебя не касается». «Глупости!» — вспыхнула Шеве. «Причем тут я. Мало ли какую можно написать пакость. Уж если на то пошло, оно скорее тебя касается». Тут Бао вскочил с постели и, смеясь, закричал. «Хватит вам, спать не даете, а мне завтра рано вставать!» Он снова лег и вскоре уснул. О том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. Утром Бау Юй, как обычно, отправился в школу, но едва выйдя за ворота, вернулся в дом и позвал Шея. Что случилось? отозвалась Шея, выбегая навстречу. Если придет Заюнь, скажи, пусть ведет себя поприличней приказал Бау Юй. Не то пожалуюсь бабушке и отцу. Он уже собрался уйти, как вдруг увидел запыхавшегося Дзяюня. Тот подбежал к Бауюю, приветствовал его и сказал «С великой радостью вас, дядюшка!» Бау Юй вспомнил о том, что было в письме, и крикнул в сердцах. «Опять явился меня тревожить? Ну и нахол! Если не верите, дядюшка, поглядите за ворота, сколько там собралось людей! Ты о чем?» — сердится спросил Бау Юй. В это время за воротами послышался шум, и Бау Юй насторожился. «Теперь видите, что я правду сказал!» — произнес Дзяюнь. Тут у ворот кто-то крикнул. «Вы что, порядка не знаете? Не положено здесь шуметь!» Снова раздались возмущенные голоса. «Старого господина в чине повысили, а нам даже радоваться запрещают! Не в каждом доме такое случается!» Наконец Бау Юй понял, что отца повысили в чине, и люди пришли поздравить его. Нечего и говорить, что радости Бауюя не было предела. Он продолжал свой путь, когда Дзяюнь догнал его и спросил: "Но «Ну что рады? А впереди у вас еще большая радость свадьба!" Бауюй густ покраснел и плюнул с досады: "Бесовестный, уйди с глаз моих!" Как это понять? Смутился Дзяюнь. А я думал, вы что не... оборвал его Бауюй, и Дзяюнь не посмел сказать больше ни слова. Учитель встретил Баую с улыбкой и промолвил: «Слышал твоего отца по чине. — Мог бы сегодня не приходить в школу. Я скоро уйду поздравлять батюшку». Отвечал Баую: «Иди прямо сейчас. иди же. Отпускаю тебя. Только смотри, не озорничай. Ты хоть и взрослый, а должен брать пример со своих старших братьев». Баую поддакнул и ушел. во вторых ворот ему встретился Лигуй. «Хорошо, что вы пришли, второй господин», — сказал Лигуй. «Я уже собирался за вами в школу». «А кто приказал?» — поинтересовался Бау-юй. госпожа», — ответил слуга. «Она велела искать вас в саду, а барышне сказали, что вы в школе и просили передать учителю, чтобы отпустила вас на несколько дней, пока будут принимать поздравления. Еще я слышал, что по этому поводу пригласили актеров, и они дадут представление». Они миновали вторые ворота и вошли во двор. Лица служанок сияли улыбками. — Что вы так поздно? — сказали бау-ёю служанки. — Скорее идите к старой госпоже поздравить с радостным событием. У матушки Дзя собрались почти все. Не было только бау-чай, бау-цинь и инчунь. Захлебываясь от радости, Бауюй поздравил матушку Дя, госпожу Син и госпожу Ван, поздоровался с сестрами и обратился к Даюй. Ты уже выздоровела, сестрица? Выздоровела. Слегка улыбнувшись, отвечала Даюй. Говорят и ты прихворнул. Как сейчас себя чувствуешь? Как-то ночью вдруг заболело сердце, сказал Бауюй. А потом прошло, и я отправился в школу. Даже некогда было тебя навестить. Дайюй, недослушав, повернулась к Танчу, ни о чем-то с ней заговорила. «Глядя на вас, не скажешь, что вы целые дни проводите вместе», — засмеялась Фэнзе, обращаясь к бау и Даюй. «Обменивайтесь вежливыми фразами, точь-в-точь, точь, как хозяин с гостем». Все рассмеялись. «Краска стыда залила лицо Даюй. Она растерялась, но после некоторого молчания воскликнула. «Ничего вы не понимаете!» — снова раздался взрыв смеха. Фэнзэ поняла, что сболтнула лишнее, и уже хотела перевести разговор на другую тему, но тут Бау-Юй вдруг сказал да юй «Представь, с какой наглец тут за — сказал и сразу осекся. Все еще громче рассмеялись, а потом спросили, «Что ж ты замолчал?» Да Юй не знала что ей хотел сказать бауюй и стала насмехаться над ним вместе со всеми ответить бауюю было нечего и он улыбаясь произнес я слышал пригласили актеров когда же они приедут все продолжали смеяться упор глядя на баууюя ты слышал ты и скажи произнесла фэнзе -За. зачем у нас спрашивать сейчас бегу расспрошу, — промолвил бау -Юй. — Погоди, — остановила его матушка Дзя. — Там люди пришли с поздравлениями. увидят, что ты носишься, засмеют. Не серди отца, у него великая радость. — Слушаюсь, — ответил Баую и степенно вышел. Матушка Дзя обратилась к Фэнзе. — Кто говорил, что пригласили актеров? — Второй дядя. — Он и приглашал. — Послезавтра счастливый день, он хочет устроить чествование старой госпожи? «Господина и госпожи», — отвечала фензе «Кроме того, день не только счастливый, но и праздничный». Послезавтра, она умолкла, поглядев на Дайюй, та улыбнулась. «И правда», — воскликнула госпожа Ван, «ведь послезавтра день рождения моей племянницы». Матушка Дзя стала припоминать, потом улыбнулась. «Совсем я состарилась, все забываю, все путаю». Спасибо моей Фэнзе, она у меня вместо советника. Такое совпадение весьма, кстати. Семья дядюшки нашей Фэнзе пусть устроит праздник для всех, а семья Дайюй отпразднует день ее рождения. У бабушки все так складно, как в книге, заявили все в один голос. Неудивительно, что судьба даровала ей великое счастье. В это время вошел Бауюй. Он слышал последние слова матушки Дзя и чуть не запрыгал от радости. Обедали все вместе у матушки Дзя, было шумно и весело, но рассказывать об этом мы не будем. После обеда Дзя Джен возвратился из императорского дворца, куда ездил благодарить за милость, пошел поклониться в храм предков, а затем явился к матушке Дзя. Он даже не стал садиться и сразу вышел к гостям. Во дворец джунго непрерывным потоком шли родственники, У ворот сгрудились кони и коляски, В доме толпились знатные сановники. Поистине вот уже и распускаются цветы, Пчел и бабочек шумливо суета. В полнолунье перед нами вся как есть Предстает небес и море широта». Через два дня состоялась церемония поздравлений. С самого утра приехали актеры. Перед гостиной мачки Дзя соорудили помост. Мужчины в праздничных одеждах прислуживали снаружи у входа. Для родственников, явившихся с поздравлениями, накрыли столов десять, а то и больше с угощениями и вином. Матушка Дзя выразила желание посмотреть новую интересную пьесу, и для нее поставили стеклянную ширму, отделявшую женскую половину от мужской. За ширмой тоже накрыли столы. За главным столом сидели тетушка Сюэ с госпожой Иван и Бауцинь, за столом напротив матушка Дзя с госпожой Син и Сюянь. Два стола оставались свободными, и матушка Дзя приказала позвать девушек. Вскоре Фан с целой толпой служанок привела Да Юй. Одетая во все новое, она была так прелестная и грациозная, что казалось, сама Чан Э спустилась в мир смертных. С лица ее не сходила застенчивая улыбка. Сян юнь Ливань и Ли Цы хотели усадить даюй Юй на почетное место, но она никак не соглашалась. Садись, садись, сегодня можно, махнула рукой матушка Дзя. — Разве у барышни Линдаю сегодня тоже радостный день? — спросила тетушка Сея, вставая. — Да, у нее день рождения! — улыбнулась в ответ мальчик Дзя. — А я... Как же это я забыла! — воскликнула тетушка Сея, и, подойдя к Даюй, промолвила. — Прости мне мою растерянность. Как только вернусь домой, пришлю Бао пожелать тебе долголетия. — Что вы? Что вы? — воскликнула стыкнула смущенная Даюй, Наконец все расселись. Даюя огляделась по сторонам и увидела, что нет Бао-Чай. — Как чувствует себя сестра Бао-Чай? — спросила она тетушку Сея. — чего не пришла? — Некому за домом присматривать, — ответила тетушка. — Ведь у вас теперь есть невестка, — робко заметила Даюй. Можно было ее оставить? Видимо, сестре оба чай не захотелось идти, потому что здесь очень шумно, а я так по ней соскучилась. — Спасибо тебе за заботу, — ответила тетушка Сия. Она часто вас всех вспоминает. Непременно велю ей в самое ближайшее время навестить тебя и сестер. Пока они вели разговор, девочки-служанки наполнили вином кубки, поднесли закуски, а немного спустя начался спектакль. Первые два акта были поздравительными. Когда же начался третий, на сцене появились золотой отрок и яшмовая дева. Отрок размахивал флагом дева драгоценным бунчуком. Они ввели под руку молодую женщину в одеянии из перьев всех цветов радуги с черной повязкой на голове. Женщина пропела несколько тактов и ушла. Никто не знал, что это значит, но кто-то громким голосом объяснил. Этот такт называется «Ушедшая в мир иной». Он из новой пьесы «Дворец жуй-джуй». Содержание пьесы следующее: Чан-э спускается в мир людей, где должна выйти замуж за простого смертного. Но, к счастью, этому помешала богиня Гуанинь, и Чан-э покинула мир, не успев выйти замуж. В этом акте показано, как она вознеслась на луну. Вы ведь слышали, какую она поет «Арию»? Средь людей мы всегда помышляем Лишь о ветрах земных вожделений, Но не вечной осенней луны И цветы при расцвете весеннем, А дворец Гуаньхань в отдалении Не подвластен мирскому забвенью. Четвертый акт назывался «Есть отруби», А пятый «Бодхисатва с учениками Переправляется через реку». Во время этого акта на сцене появились призрачный город и башни. Поднялся шум. В самый разгар веселья из дома Сюэ прибежала запыхавшаяся служанка и сказала Сюэке. — Второй господин, поспешите домой, госпоже, надо ехать, случилось несчастье. — Какое несчастье? — стревожился Сюэке. — Дома все узнаете, — отвечала служанка. Не успев попрощаться, Сюэке помчался домой. Тет Тетушка се в лице переменилась от испуга и вместе с бауцы немедля уехала. Начался переполох. — Нужно послать людей следом, пусть разузнает, что там стряслось, — промолвила матушка Дзя. — Может, это и нас касается. Вы совершенно правы поддакнули остальные. — А теперь оставим на время дворец Жунго и последуем за тетушкой Сея. Возвратившись домой, она увидела у ворот служителей Ямыня и приказчиков из лавки. Они закричали «Госпожа вернулась! Она скажет, что делать!» Увидев почтенных лет женщину в сопровождении целой толпы слуг и служанок, служители Ямыня сразу поняли, что это и есть мать Паня. Они арабели, встали на вытяжку и пропустили тетушку Сюэ в дом. Войдя в гостиную, тетушка Сея услышала вопли и плач дзиньгуй. Появилась Баочай со следами слез на лице. «Мама — Мама! — вскричала девушка. — Успокойтесь, сейчас необходимо действовать! Вместе с Баочай тетушка Сея прошла во внутреннюю комнату. Узнав дорогой от служанки, что с сыном произошло несчастье, она никак не могла унять бившую ее дрожь. Но кого же он? сквозь рыдания спрашивала тетушка Сюэ. Ни о чем не спрашивайте, госпожа, отвечали домашние. Кого бы он не убил, наказание ему не избежать. Подумаем, лучше что делать? О чем тут думать? сквозь слезы воскликнула тетушка. Первым долгом надо собрать деньги, посоветовали слуги. Второй господин Сюэ Кэп повидается со старшим господином Сюэ панем а деньги отдаст чиновнику, который ведет дело и попросит смягчить наказание. Надо также попросить господ из семьи Дзя замолвить за господина Соловечко перед высшим начальством. Служителям Ямыня, которые стоят у ворот, тоже надо дать немного денег и отпустить, а мы тем временем начнем действовать. — Прежде всего, следует щедро вознаградить пострадавших и оплатить расходы на похороны убитого, — сказала тетушка Сея. — Если они не подадут в суд, дело можно будет замять». — Нет, мама, — возразила Баучай, — швыряться деньгами не нужно, уж если дать, то немного, слуги правы. — И зачем только я родилась на свет, — запричитала тетушка сия, — хоть бы мне вместе с ним умереть, тогда сразу всему конец. Баучай принялась ее утешать. И, откинув дверную занавеску, крикнула слогом, «Поезжайте вместе со вторым господином Сюэке к чиновнику и постарайтесь все уладить, только живо не мешкайте». Сюэке собрался уходить, а тетушку Се служанки увели во внутренние покои. «Непременно сообщай через слуг, как идут дела», — попросила Баочай. «Не обязательно всякий раз ездить домой». Как только Сюяке ушел, Баочай вернулась к матери, стараясь хоть как-то ее успокоить. Между тем дзиньгой напустилась на Цюлин. — А ты вы хвастались, что как-то убили человека, и вам срок сошло. Даже в столицу смогли уехать, что у вас деньги и влиятельная родня. Сиепань наслушался и тоже убил, надеясь на безнаказанность. А сейчас, смотрю, вы трясетесь от страха. Засудят господина Сиепани, вы разбредетесь кто куда, а я страдаю. И она опять заплакала в голос. «Тетушка Сея так разгневалась, слыша это, что едва не лишилась рассудка!» Баучай от волнения места себе не находила. От госпожи Ван пришла девочка-служанка узнать, что случилось. Баучай уже считала себя членом семьи Дзя и решила от служанки ничего не скрывать. «Подробности мы не знаем», — проговорила она. «Знаем лишь, что брат кого-то убил и его арестовали. Какое будет предъявлено обвинение сейчас неизвестно». «Второй господин Сюэке поехал разузнать. Мы ждем от него вести, и тогда сообщим вашей госпоже. А пока передай госпоже благодарность за внимание. Может быть, нам придется обратиться к ней за помощью». После ухода служанки тетушка Сюэ и Баочай не знали, чем заняться. Так были растеряны. Через два дня вернулся слуга, ездивший вместе с Сюэке, и привез от него письмо, которое девочка служанка немешкая передала Балучай. Вот что писал Сюэке. Старший брат не совершал преднамеренного убийства. Нынче утром я подал прошение, но ответа пока нет. Показания старшего брата не в его пользу. После ответа на мое прошение снова будет суд, и если брату удастся изменить, показания ему, возможно, сохранят жизнь. Пришлите немедля пятьсот лянов серебра на расходы, пусть матушка ни о чем не беспокоится, подробности расскажут слуги». Баочай прочла письмо вслух тетушке Сюэ. Утирая катившиеся по щекам слезы, тетушка Сюэ сказала, — Судя по письму, неизвестно, помилуют его или приговорят к казни. — Не убивайтесь так, мама, — просила Баочай. — Послушаем, что скажет слуга, а потом подумаем, что делать. Тетушка Сея послала служанку за слугой, приехавшим от Сеяка, и когда тот явился, велела, «Расскажи подробно, что случилось с Сеяпанем?» Вечером, накануне отъезда, старший господин Сеяпань сказал второму господину такое, что вспомнить страшно, — начал слуга. «Если хотите узнать, что рассказал слуга, прочтите следующую» global